Часть 3, глава 1 шпиговальные иглы короля. А теперь в интересах нашего повествования, да будет нам позволено подробнее познакомить читателей с королем Людовиком XIII, которого они мельком видели той ночью, когда, побуждаемый предчувствиями кардинала Ришелье, он вошел в спальню королевы, чтобы убедиться, что там не затевают никакого заговора, и сообщил ей, что по предписанию Бувара ему завтра дадут очистительное, а послезавтра пустят кровь. Ему дали очистительное, ему пустили кровь, но он не стал от этого ни веселее, ни румянее. Наоборот, его меланхолия и бледность лишь усилились. Эта меланхолия, причины которой никто не знал, овладевшая королем еще в 14-летнем возрасте, заставляло его пробовать одно за другим всевозможные развлечения, не развлекавшие его. К этому следует добавить, что он почти единственный при дворе, если не считать его шута Ланжели, одевался в черное, и это лишь усугубляло его мрачный вид. Не было ничего печальнее его апартаментов, где, за исключением Анны Австрийской и королевы-матери, Впрочем, всегда, предупреждавших короля о том, что хотят нанести ему визит, никогда не появлялась ни одна женщина. Те, кому была назначена ауидиенция, прибывали в назначенный час. Их обычно встречали либо Беренген, его в качестве первого камердинера называли господином Первым, либо господин де Травиль, либо господин де Гито. Кто-нибудь из этих господ сопровождал прибывшего в гостиную, где тот тщетно искал глазами короля. Людовик стоял в нише окна с одним из близких друзей, кому он оказал честь приглашением. Господин такой-то, пойдемте поскучаем вместе. И можно было не сомневаться, что это обещание, как и все ему подобное, король свято сдержит. Не раз королева, стремясь воздействовать на этот мрачный характер и хорошо понимая, что ей самой это не удастся, по совету королевы-матери допускала в свой интимный круг или приближала к своему двору какую-нибудь красавицу, на чью верность могла положиться, в надежде, что лучи двух прекрасных глаз растопят лед, но все было бесполезно. У этого короля, которого после четырех лет его супружества, Делюинь, вынужден был отнести в спальню жены, Были фавориты, но никогда не было фавориток. Содомия одолела горы, как говорят итальянцы. Прекрасная госпожа де Шеврёз, та, которую можно было назвать неотразимой, пыталась добиться успеха, однако, несмотря на всю соблазнительность ее молодости, красоты и ума потерпела поражение. — Но, государь, — спросила она однажды, — выведенное из терпения этой неодолимой холодностью. — У вас, значит, нет любовниц? — Конечно, есть, сударыня, — ответил король. — И как же вы их любите? — От пояса и выше, — последовало ответ. — Прекрасно, — сказала госпожа де Шеврёс. В первый же раз, как я окажусь в Лувре, сделаю как Грогий йом, спущу пояс до середины бедер. Подобная же надежда заставила королеву призвать ко двору прелестную и чистую девушку, уже представленную нашим читателям под именем Изабеллы де Лотрек, и всей душой преданную королеве, воспитавшей ее, хотя отец Изабеллы был сторонником герцога Ретельского. Она действительно была настолько хороша собой, что Людовик XIII вначале заинтересовался ею. Поговорив с ней, он был очарован ее умом. Она, не имея ни малейшего понятия о том, какие замыслы с ней связаны, отвечала королю скромно и почтительно. Но за полгода до момента нашего рассказа у короля появился новый камер и Людовик не только перестал заниматься Изабеллой, но и почти не посещал королеву. В самом деле фавориты короля сменялись с быстротой, не дававшей ни малейшей уверенности тому, кто в данную минуту, говоря языком ипподрома, находился у внутреннего края беговой дорожки. Вначале был Пьеро, маленький крестьянин, о ком мы уже говорили. Потом Делюин, ведавший птицами кабинета. Потом оруженосец Десплан, кого он сделал маркизом де Гримо. Потом Шале, кого он позволил обезглавить. Потом Барада, нынешний фаворит. И, наконец, Сен-Симон, кандидат фаворита, рассчитывавший на немилость ждущую Барада. Предвидеть ее было нетрудно, зная хрупкость того странного чувства, какое у Людовика XIII занимало трудноопределимое место между дружбой и любовью. Помимо фаворитов, у короля Людовика XIII были близкие люди. Это были господин Де Травиль, капитан его мушкетеров. Мы достаточно занимались им в нескольких наших книгах, поэтому только назовем его. Граф де Ножан Ботрю, брат того, что послан был кардиналом в Испанию которому в первый же раз, как он оказался при дворе, посчастливилось попасть в такое место Тюэри, где была вода, и на своих плечах перенести через него короля, подобно тому, как святой Христофор перенес Иисуса Христа. Граф имел редкую привилегию не только говорить королю все, что вздумается, подобно его шуту Ланжели, но и разглаживать своими остротами это мрачное чело. Басом пьер Сделанный маршалом в 1622 году, скорее в память о Балькове Марии Медичи, чем в память о его битвах, человек достаточно обаятельного ума и достаточно полного бессердечия, чтобы стать воплощением всей этой эпохи, обнимающей конец 16 и начало 17 столетия. Сюбле де Нуае, секретарь или, вернее, слуга короля. Ла Вьювиль, суперинтендант финансов, Гито, капитан телохранителей короля, целиком преданный ему и королеве Анне Австрийской, на все предложения кардинала перейти к нему на службу, неизменно отвечал, невозможно, ваше высокопреосвященство, я служу королю, а Евангелие запрещает служить двум господам. И, наконец, маршал де Марияк, брат хранителя печатей, судьбе которого предстояло стать одним из кровавых пятен царствования Людовика XIII, или, вернее, правления кардинала де Ришелье. Вооружившись этими предварительными сведениями, посмотрим, чем занят король на следующий день, после того, как Сукарьер представил кардиналу столь точный и столь обстоятельный отчет о событиях минувшей ночи. Позавтраков с барада, сыграв партию в валанс с Ножаном и велев предупредить двух своих музыкантов, Молинье и Жюстена, чтобы один взял лютню, другой виолу, ибо им предстоит развлекать короля во время серьезного занятия, какому он намерен предаться, Людовик XIII обернулся к господам де Бассомпьеру, де Марияку, де Нуайе и Ла в Йовилю, явившимся засвидетельствовать ему свое почтение. «Господа, будем шпиговать!» «Будем шпиговать, господа!» — гнусаво повторил Ланжели. «Смотрите, как хорошо сочетается величество и шпигование!» И с этой достаточно посредственной шуткой, о которой мы бы не вспомнили, не будь она достоянием истории, он надвинул свою шапку себе на ухо, а шляпу Нажана ему на теме. «Эй, что ты делаешь, бездельник!» — окликнул его Нажан. — Надеваю шляпу себе и вам, — ответил Ланжели. — Перед королем? Ты в уме? — Ба! Для шутов, как мы, это не важно. — Сударь, велите замолчать вашему дураку, — в ярости крикнул Нажан. — Полно Нажан. Разве Ланжели заставляют молчать? — Мне платят за то, чтобы я говорил все, — возразил Ланжели. — Если бы я стал молчать, то поступил бы, как господин Лавьювиль которого сделали суперинтендантом финансов, чтобы у него были финансы, а у него их нет. Я бы нечестно получал мои деньги. Надеюсь, ваше величество не слышали, что он сказал, воскликнул Нажал. Конечно, слышал, но ты мне говоришь и не такое. Я вам, государь. Да, только что, когда я промахнулся вместо того, чтобы ударить по валану, Разве не ты сказал: "Хороший удар, Людовик справедливый"? Если б я не считал тебя до известной степени собратом Ланжели, думаешь, я позволил бы тебе говорить мне такое? Давайте шпиговать, господа, давайте шпиговать. Эти два слова "давайте шпиговать" требуют объяснения, иначе наши читатели вряд ли их поймут. Вот это объяснение. Мы уже говорили в двух местах нашего повествования, что король, стараясь победить свою меланхолию, предавался всевозможным развлечениям, не развлекавшим его. Ребенком он мастерил плетеное изделия из кожи и фонтанчики с перьями, став молодым человеком, раскрашивал картинки. Его придворные называли это живописью. Было у него еще занятие, называемое придворными музыкой, а именно игра на барабане, в чем, если верить басом Пьеру, король весьма преуспел. Он мастерил клетки и оконные рамы с Денуайе, сделался кондитером, и у него получалось превосходное варенье. Потом садовником, и у него в феврале поспевал зеленый горошек, отправляемый на продажу. Покупал его, чтобы сделать королю приятное господин Де Монторон. И, наконец, он решил заняться бритьем бород и проявил в этом развлечении такое усердие, что в один прекрасный день собрал всех своих офицеров и лично побрил их с разумной щедростью, оставив им на подбородке лишь тот пучок волос, что с тех пор в память об августейшей руке называется королевским. Уже на следующий день по всему Лувру звучала песенка. «О борода моя, о горе! Кто сбрил тебя, сказать изволь, Людовик наш король!» Он бросил в круг себя орлиный взор и весь обезбородил двор. Лафор а ну-ка покажитесь! Сбрить бороду вам тоже след!» «Нет, государь! О, нет! Солдаты ваши точно от огня сбегут от безбородого меня!» «Оставим клинышек-бородку, кузену решилье, друзья! Нам сбрить ее никак нельзя! Где к черту смельчака такого я возьму, что с бритвой подойдет к нему?» В конце концов, Людовику XIII надоело бритье бород, как надоело ему все. Но тут он вспомнил, что несколько дней назад, спустившись в кухню, чтобы навести экономию, в результате которой генеральша Коке лишилась молочного супа, а господин де лавриер утренних бисквитов увидел, как повар с поварятами шпигуют, кто заднюю часть телятины, кто филейную часть говядины, кто зайцев, кто фазанов, Он нашел эту операцию весьма забавной. В результате, примерно через месяц, у его величества появилось новое развлечение. Король шпиговал сам и заставлял придворных шпиговать вместе с собой. Не знаю, обогатилось ли поварское искусство в руках короля, но в искусстве украшения определенно наметилось большое продвижение. Задние части телятины и филейная часть говядины, обладавшая наибольшей поверхностью, возвращались в кладовую, украшенная самыми разнообразными рисунками. Король Шпигуя довольствовался пейзажами, то есть изображал деревья, дома, охоту, собак, волков, оленей, цветы лилии. Однако ножа и другие не ограничивались геральдическими фигурами и придавали своим рисункам самый фантастический характер, что вызывало порой весьма суровое замечание целомудренного Людовика, и заставляла беспощадно удалять с королевского стола разукрашенные ими куски. Теперь, когда читатели достаточно осведомлены, вернемся к нашему повествованию. При словах «Господа, давайте шпиговать» все названные нами лица поспешили последовать за королем. Им надо было перейти из столовой в комнату, отведенную для нового упражнения короля. В ней на пяти или шести мраморных столах лежали. Либо задняя часть телятины, либо филейная часть говядины, либо заяц, либо фазан. и Жорж ждал возле тарелок с заранее нарезанными кусочками сала. В руке он держал серебряные шпиговальные иглы, вручая их тем, кто стремился угодить его величеству, подражая ему и, главное, позволяя победить себя. Басом Пьер воспользовался минутой этого перехода, и, положив руку на плечо суперинтенданта финансов, сказал ему достаточно тихо, чтобы соблюсти приличие, и достаточно громко, чтобы быть услышанным. «Господин суперинтендант, не сочтите это за чрезмерное любопытство, но я хотел бы спросить, когда вы рассчитываете выплатить мне жалование за последние четверть года по должности генерал-полковника швейцарцев, за которого я выложил сто тысяч кю наличными». Вместо ответа господин Виль, подобно Нажану, любивший порой насмехаться, стал сводить и разводить руки, приговаривая. «Плыву, плыву, плыву!» «Клянусь честью», — сказал Басум Пьер, «я на своем веку разгадал немало загадок, но эту отгадать не могу». Господин маршал отвечал Виль. «Когда плывут, значит, ногами не на что опереться, не так ли?» «Да». А раз ногам не на что опереться, значит, дна под ними уже нет. И что же? Так вот, у меня уже нет дна, и я плыву, плыву, плыву. В это время к присутствующим присоединился господин герцог Ангулемский, побочный сын Карла IX и Марии Туше. Его сопровождал герцог Дегис, которого мы видели на вечере у принцессы Марии которому герцог Орлеанский пообещал высокий пост в армии, если король назначил его главным наместником короля в итальянском походе. Пришедшие остановились, ожидая, чтобы король заметил их. Басом Пьер, не найдя, что ответить лавью виллю, и не желая, чтобы последнее слово осталось за собеседником, храбро напал на герцога Ангуленского. Мы сказали «храбро», поскольку герцог Ангуленский был в обществе того времени, одним из самых острых языков, как тогда говорили. «Вы плывете? Плывете? Плывете!» сказал он суперинтенданту. «Это очень хорошо. Гуси и утки тоже плавают, но меня это не касается. Черт возьми, если бы я делал фальшивые деньги, как монсеньор-герцог Ангулемский, мне не о чем было бы беспокоиться». У герцога Ангулемского, возможно, не было готового ответа. Он сделал вид, что не слышит. Но король Людовик XIII услышал и, будучи большим любителем, позлословец спросил. — Вы слышали, что сказал Басум-Пьер, кузен? — Нет, государь, я глух на правое ухо, — отвечал герцог. — Как цезарь, — заметил Басум-Пьер. Он спрашивает, делаете ли вы еще фальшивые деньги? — Простите, — государь", сказал басум -Пьер. «Я не спрашиваю, продолжает ли господин герцог Ангулемский делать фальшивые деньги, ибо это выражало бы сомнение. Я говорю, что он их делает, а это означает утверждение». Герцог Ангулемский пожал плечами. «Вот уже двадцать лет, — сказал он, — меня пытаются уколоть этой нелепостью». «Но ведь что-то в ней правда, — скажите, — кузен спросил король. «О, боже мой, вот вам чистая правда. В моем замке Гробуа...» Я сдаю комнату одному алхимику по имени Берлин. Он считает, что эта комната наилучшим образом расположена для поиска философского камня. Он платит мне за нее 4000 IQ в год, при условии, что я не буду спрашивать, чем он там занимается, и что на эту комнату будет распространяться привилегия, которой пользуются жилища сыновей Франции. То есть она будет недоступна для закона. Вы понимаете, государь что, получая за одну комнату больше, чем мне предлагали за весь замок, я не стану из-за смешной нескромности терять такого отличного постояльца». «Ну вот, Басон-Пьер, да чего же вы злоязычны!» — сказал король. «Что может быть честнее промысла нашего кузена?» «К тому же», — продолжал герцог Ангулемский, вовсе не считая себя побежденным, «если я, сын короля Карла IX, делал фальшивые деньги...» то славной памяти король Франции ваш отец, сын Антуана де Бурбона, всего лишь короля Наварры, приворовывал. — Как? — мой отец воровал, — воскликнул Людовик XIII. — Ах, — сказал Басом Пьер, — и до такой степени, что он сказал мне однажды. — Счастье мое, что я король, а то меня бы повесили. — При всем почтении к вашему величеству, — продолжал герцог Ангулемский, — должен сказать что король, ваш отец-государь, приворовывал прежде всего в игре. — Но в игре, — возразил Людовик XIII, — должен вам заметить, кузен, это называется не воровством, а плутовством. К тому же после игры он возвращал деньги. — Не всегда, — сказал Басом Как не всегда? — переспросил король. — Да нет, даю вам слово, и ваша августейшая матушка подтвердит вам то, что я сейчас расскажу. В один прекрасный день, вернее, вечер, я имел честь играть с королем. В банке было пятьдесят пистолей, и среди них оказались полупистоли. «Государь», — спросил я, зная, что ему особо верить нельзя, — «это вашему величеству было угодно, чтобы полупистоли сошли за пистоли». «Нет, это вам было угодно», — ответил король. «Тогда», — продолжал Басом Пьер, — «я собрал все пистоли и полупистоли, открыл окно» и бросил их лакеем, ожидавшим во дворе, а затем возобновил игру с целыми пистолями. «Вот как», — сказал король, — «вы сделали это, Басом Пьер?» «Да, государь, и ваша августейшая матушка сказала по всему поводу. Сегодня Басом Пьер вел себя как король, а король — как Басом Пьер». «Клянусь честью дворянина, сказано хорошо», — воскликнул Людовик XIII. «И что ответил мой отец?» Государь, по-видимому, неудачный брак с королевой Маргаритой сделал его несправедливым, ибо он ответил, на мой взгляд, совсем неверно. Конечно, вам бы хотелось, чтобы он был королем. У вас был бы муж помоложе. А кто выиграл партию? — спросил Людовик XIII. — Король, Генрих IV. Причем, государь, он был, видимо, до такой степени озабочен замечанием королевы, что пусть не прогневается, ваше величество, положил в карман все деньги, что были на столе, даже не возместив мне разницу между пистолями и полупистолями. — Это что? — сказал герцог Ангулемский. — Я видел, как он стащил кое-что побольше. — Мой отец? — спросил Людовик XIII. Я видел своими глазами, как он украл плащ. — Плащ? — Правда, он тогда еще был только королем Наварским. Хорошо, сказал Людовик XIII, расскажите-ка нам об этом, Кузен. Король Генрих III только что умер от ножа убийцы в Сен-Клу, в том самом доме господина де Гонди, где еще в бытность герцога Манжуйским принял решение о Варфоломеевской ночи, и как раз в годовщину того дня, когда это решение было принято. Король Наварский был там. Ибо Генрих III умер у него на руках, завещав ему трон. Поскольку ему надо было носить траурную одежду из лилового бархата, а ему не на что было купить камзолы штаны, он стащил плащ покойного, полностью подходивший и по цвету, и по ткани, для траура, сунул ему под мышку и скрылся, думая, что никто ничего не заметил. Но у его величества было извинение. Если короли, воруя, нуждаются в извинениях, он был так беден, что не смог бы надеть траура. Не подвернись ему этот плащ. «И вы еще жалуетесь, кузен, что не можете заплатить слугам», — сказал король. «А ведь у короля не было даже комнаты, чтобы сдать ее алхимику за четыре тысячи икю в год». «Простите, государь», — возразил герцог Ангулямский, — «Может быть, мои слуги жаловались, что я им не плачу, но я никогда не жаловался, что не могу заплатить им. Доказательством служит то, что сейчас говорил господин де Босон пьер И в последний раз, когда они явились ко мне требовать свое жалование, заявляя, что у них нет ни единого кару -люса, я ответил им очень просто. «Вы сами должны о себе позаботиться, дураки вы эдакие. Четыре улицы сходятся». «К особняку Ангулем. Вы в прекрасном месте промышляете?» Они последовали моему совету. С тех пор слышно было о ночных ограблениях на улицах Мощеной, Вольных Горожан, Невсен-Катрин и Портняжной. Но мои бездельники больше не говорят о своем жаловании. «Да, — сказал Людовик XIII, — в один прекрасный день я прикажу повесить ваших бездельников перед дверью вашего особняка». — Это если вы в милости у кардинала, государь, — отвечал со смехом герцог Ангулемский. — Будем шпиговать, господа, — раздраженно сказал король. И он набросился на кусок телятины, протыкая его с такой яростью, как будто его шпиговальная игла была шпагой, а телячье мясо — кардиналом. «Ах, ей Богу, — Ах, ей-богу, — Людовик сказал Ланжели, — сдается мне, что на этот раз тебя самого шпигуют.